Глава четвертая. Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась. Низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, А к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем. Что не понадобится, за все давай деньги. А если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он чумазый заголосит, будто у него дитя родное отняли. Ворочь ему, бери свои костыли, только не голоси, так он спрячет. И сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет, и некому. Все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да при безобразнейшие старухи. Ну, думаем себе, может быть, у них это только так, в хуторах придорожных. Тут всегда народ бывает похуже. А вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и куконы. Где они, эти куконы? Посмотрим. Пришли в город, а они здесь то же самое. За все решительно извольте платить». В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились, очень томны и так гибкие, что даже полик превосходит. А ведь уж польки, знаете, и славятся, хотя они и на мой вкус немножко большероты, и при том в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мецкевичу скажешь «Коханка моя!» На цона мразного волю ей наклонишься, но в Молдавии совсем другое. Тут во всем жит действует. да с? простой жит и без него никакой поэзии нет. жит является к вам в гостиницу и спрашивает, не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь кукону. Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся» потому что сердце ваше уязвлено, например, такую-то или такую-то дамою, которую вы видели, например, скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жит вам отвечает «мозно». Поневолево крик дашь «что такое можно Отвечает, что с этой дамою можно иметь компанию. И сейчас же предлагает «куда?» Надо выехать за город, в какую кофейню, куда и она приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали это вранье, но нет не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется, препятствий нет. Все мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли, и все готовы вместе с какой-нибудь куконою за город кофе пить. Я... Тоже сказал про одну кукону, которую увидел на балконе, очень красивая. Жит сказал, что она богатая и всего один год замужем. что ты уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз и опять то же самое слышу. «Богатая, год замужем и кофе с нею пить можно». «Не врешь ли ты, — говорю жду Зачем врать, — отвечает, — я все честно сделаю. Вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня». «А кой мне, черт, нужна ее няня?» «Иначе нельзя. Здесь такой порядок». «Ну, есть такой порядок, то делать нечего. В чужой монастырь своим уставом не ходит. Хорошо. «Скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться». «И огня, — говорит, — у себя не зажигайте». «Это зачем?» «А чтобы думали, что вас дома нет». Пожал плечами и на это согласился. «Хорошо, — говорю, — не зажгу». «В заключении жить с меня за свои услуги червонец потребовал». «Как? — говорю, — червонец. «Ничего еще не видя души червонец. Это жирно будет». Но он, шельм, этакий, должно быть травленный, улыбается и говорит, нет, уж после того, как увидеть и поздно будет получать, военные говорят, тогда не того. Ну, говорю, про военных ты не смей рассуждать, это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло, и скажу, что оно так и было. А, впрочем, дал ему злато и проклял его, и верного позвал раба своего. Дал деньщику двугривенный и говорю, — Ступай, куда знаешь, и нарежься, как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было. Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то, что василькировать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить. Наступил вечер. Товарищи все разошлись по кофейням, там тоже девицы служат и есть довольно любопытные. А я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят, и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру, каких-нибудь зубных капель взять или совсем пускай зуб выдернет. обежал поскорее квартал, да к себе в квартиру. Нырнул незаметно, двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу, как дурак, дожидаюсь. Пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнения закралось. Думаю, не обманул ли меня жит Не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себя схватить? И теперь где-нибудь другим жедам хвалится, как он офицера надул. И все помирают, хохочут. И в самом деле... С какой стати тут няня и что и у меня делать при глупое положение так что я уже решил еще подожду пока 100 сосчитаю и уйду к товарищу